Ночная жизнь охватила город. С наступлением темноты людей на улицах становилось все больше, авантюристы, возвращавшиеся из подземелья, расходились по барам, чтобы расслабиться. Перед потоком спешивших в свои излюбленные места людей, разные заведения распахивали свои двери перед посетителями. Аромат жареного на углях мяса и дешевой выпивки заполнил улицы, а барды развлекали людей прекрасными мелодиями арф и оживленными звуками лютин. Для ушей и носов это время сулило настоящее раздолье, даже в самых тихих уголках города было оживленно. Виена поглядывала на происходящее из-под своего капюшона. Вец стольких новых вещей, включая огромные толпы людей и полулюдей, ее поражал. Впрочем, любопытство было не той вещью, которая ее вела. Музыка, доносящаяся из-за угла, постоянный топот лошадей, даже невинный смех детей, играющих на углу улицы, заставлял адреналин течь по ее венам, Каменистая поверхность улицы под ее обнаженными ногами была холодной. Скрывая себя робой, девушка пребывала в постоянном страхе, что кто-то из окружающих людей в любой момент вонзит в нее меч. Она пыталась скрываться, шагая по самому краю улицы. Бел! интерные глаза вглядывались в толпу из-под капюшона в поисках парня с белыми волосами. В сравнении с главными проспектами эта улица была гораздо уже. Взгляд девушки скользнул по толпе, потом по ответвлениям аллей и, наконец, по жилым домам неподалёку. Когда девушка осматривалась, случилось это. У лавки на углу стояла конная повозка. Внимание виянной привлекло ржание лошадей. Огромная стопка стоящих на повозке ящиков накренилась. Эта стопка могла обвалиться в любое мгновение. Должна быть, одна из связывающих коробки веревок ослабла. причины девушка не знала, но это не меняло того факта, что ящики вот-вот рухнут. Ничего об этом не подозревая, на улице играл ребенок чинтроп глаза Виены распахнулись шире. Несколько ящиков уже начало падать на мальчика. Боль. Это точно вызовет у него боль. Сильную боль. Такую, что ребенок расплачется, как те когти и коленки, которые обрушились на нее само. Стоило этой мысли мелькнуть в голове девушки, как ее тело начало двигаться. Тук. Виена оттолкнулась от земли и понеслась к ребенку как стрела, Она оказалась рядом так быстро, что можно было принять ее передвижение за телепортацию. Когда она увидела ужас на лице мальчика, она вспомнила, как сама оказалась в подобной ситуации. Она увидела в нем себе оказавшуюся перед пламенем огненной птицы воспоминания о том, как был ее спас, мелькнуло перед глазами. Я должна помочь! Это запустило целую цепочку событий. Тело вияна изменилось. Что-то выросло из ее спины. Из подроба донесся звук разрывающейся плоти. Ее бледно-голубая кожа треснула, и из нее протянулось крыло. Ха! Удивленный шепот ребенка утонул в треске разбивающихся ящиков. Несколько из них раскрылись, ударившиеся каменную мостовую. Сломанные ящики и их содержимое оказались на улице. Пивные бутылки и прочий хлам, бывший в руках, видевших это людей, попадал на мостовую. Когда взгляды увидели ребенка в ужасе сжавшегося перед силуэтом, напоминающим огромного раскрывшего пасть хищника. Такого, который мог бы поглотить человека целиком. Одно бледное синее крыло и пепельно-серая кожа. Крыло сильнейших из-под видов монстров – дракона. На несколько мгновений улица погрузилась в тишину. Прикрывшая мальчика крылом как щитом, Вьена перевела на него взгляд. Благодаря этой защите на нем не было ни царапины. Девушка испытала облегчение. Встретившись взглядом с мальчиком, она спросила, «Ты в порядке?» А в ответ голос Виены утонул в крике мальчика. Все, что видел испуганный мальчик Чинтроп, были интарные глаза и неестественное для обычных людей крыло. Испуганный мальчик-получеловек подскочил на ноги и побежал, оставив Виена в недоумении. «Монстр!» Крики раздавались один за другим, детский выкрик разжег на улице настоящую панику. Будто вода во время отлива, толпа людей пыталась отойти от Вьены так далеко, как это было возможно. Даже привязанные к повозке лошади побежали. Матери хватали и уносили своих детей. Молодой парень Вервольф прикрыл телом лишившуюся чувств возлюбленную. Какой-то полный торговец упал на землю и притворился мертвым. Какофония шагов сопровождалась криками. Все, кто увидел Вьену, были в панике. Вечерняя улица стала эпицентром ужаса. Виена, совершенно лишившаяся дара речи, оказалась в центре полукруга людей. «Гарпия! Нет, сирена! Что она здесь делает?» Оказавшиеся неподалёку авантюристы низкого ранга вытащили оружие, заблестела сталь. Виена глотнула от страха воздух, ее окружили острые клинки, со всех сторон на нее смотрели с ненавистью и страхом. Последние лучи красного солнца освещали таинственного монстра в порванной робе, Единственным, что виднелось под капюшоном, были янтарные глаза и алый драгоценный камень, горящий кровавым светом. Те, кто не знал, что оно такое, видели в девушке ужасающего трёхглазого монстра. Уже стал поперерос в ненависть и отвращение, направленные на однокрылого монстра. «Монстр!» Мгновение спустя одна из эльфеек бросила камень. Он ударил Виону в голову, капюшон не защитил от этого броска. Это послужило началом. Паника и ярость овладели всеми вокруг. Разъяренные наблюдатели поднимали то, что плохо лежало и бросали в девушку. Монстр дрожал от страха, когда в него полетел город камней: Убирайся, монстр! Это наш дом! Проваливай обратно в свое грязное подземелье! Снаряды летели дождем, а те, кто их кидали, не забывали крикнуть что-нибудь гневное: Что вы творите? Перестаньте! Не злюте его! Несмотря на низкий ранг, авантюристы в толпе прекрасно понимали, что может сотворить крылатый монстр, и отчаянно пытались вмешаться. Но разъяренная толпа не останавливалась. Целый град оскорблений посыпался на монстра, посмевшего явиться на территорию людей. Ненависть к древнему врагу укоренилась очень глубоко. А черт! Несколько богов заметили шумиху. Они забрались на крышу зданий, чтобы лучше видеть происходящее. Один скривился, второй постоянно смотрел вниз, боясь высоты. А третий с улыбкой наблюдал за толпой. Представление вечной вражды людей и монстров смертного мира в миниатюре разыгралось на их глазах. «Ау, вот это было больно!» Осажденный со всех сторон монстр легонько взвыл, но никто в разъяренной толпе этого не услышал. Несмотря на то, что новообретённое крыло защищало девушку от камней, оно никак не могло прикрыть ее от нападок. Неприкрытая желч, стоящаяся в словах окружающих, впивалась в душу девушки, заставляла ее сердце обливаться кровью. Слезы катились из ее глаз, а она дрожала. Бэл! Монстр! Тут? Ага! Всего в паре кварталов! Услышав эти слова, Бел оттолкнулся от каменной мостовой и понесся по улицам. Белсан! Он и Микота искали в вместе, но вскоре парень оторвался, оставив ее позади. Ветер свистел в его ушах, а глаза слезились. «Быстрее!» – кричал он сам себе, выжимая из своих ног все, на что они способны. «Виена!» Ночная темнота уже охватила улицы, сердце Беллы грозило выскочить из груди, кровь кипела в его жилах. Он несся по улицам, следуя подсказкам, которые слышал, и нарастающего шума, доносящегося от того места, в котором девушку окружил толпа – был обнаружил ее прикрывающий себя от града камней большим крылом, которого раньше не было. В седьмом районе Орарио, в углу между западной и северо-западными окраинами города, очень далеко от центрального парка, Виена оказалась в одиночестве, заперта в центре целого шторма ненависти, который самого парня мог бы отшатнуть. Бэлл сама! Бел! Харухима и Гести прибыли почти одновременно с парнем, а вскоре показались вельфы, запыхавшиеся Микота. Они стояли всего несколько мгновений. Белл, увидев слезы, капающие из-под капюшона, был готов ринуться на помощь. Она плачет. Виена просит о помощи. Парень бросился к ней. Постой, Белл! Вельфа крикнул парня, махнув рукой из толпы. Белл собирался защитить монстра перед разделенной толпой, перед богами. Если он пойдет на это ради нее, обратной дороги не будет. Он станет так же ненавистен, как и девушка-монстр. Но, несмотря на это, он не хотел слушать доводы товарищей. Он не остановится, он не собирается ее бросать, бал приближался, он оказался всего в нескольких шагах от плачущей виены. Прямо перед парнем сквозь разъяренную толпу к виене успела скользнуть тень. Не обращая внимания на камни, маленький силуэт в капюшоне бросился к виене. Прекрасная юная эльфийка с длинными золотыми волосами пробежала за ее спину. Никто не ожидал, что получеловек размером с ребенка окажется рядом с монстром. Толпа удивленно замерла. Когда камни перестали градом сыпаться на Виену, таинственная маленькая эльфийка схватила Виену за руку. Члены семьи Гестии были поражены настолько же, насколько остальные люди, когда увидели, что эта эльфийка убегает вместе с монстром на соседнюю аллею. Белл распахнул глаза от удивления, когда встретился взглядом с ореховыми глазами эльфийки. «Его осенило». «Лили!» Она замаскировалась, используя свое заклинание «Золушка». Ловкость девушки-полурослика позволила ей добраться до девушки-воивра, прежде чем это успел сделать кто-то еще. Ведя пораженную девушку за собой, Лили крикнула, обращаясь напрямую к Беллу. «Подземная комната!» Оставив это сообщение, Лили и Виена растворились в тёмной аллее. Белла, протискивающегося через толпу людей, пытавшихся понять, что сейчас произошло, осенила. «Я понял!» Припоминая, где они были, Белл понял значение послания Лили. Он бросил взгляд через плечо на Гестию, и то подтвердило, что тоже поняла сообщение, уверенно кивнув. «Это значит, что она...» Вельф улыбнулся, потому что тоже понял сообщение. Идем! «И куда мы должны отправляться?» Лили оставила необходимую подсказку в своем сообщении, обозначавшую место встречи, так чтобы остальные ее не поняли, потому Харухима не знала, что и думать. Белла остальные оставили позади оздачных людей, быстро покидая место действия. «В наш тайный дом!» Солнце окончательно закатилось за горизонт. В ночном небе над городом висела бледная синяя луна. Это можно было понять по серебряным лучам света, пробивающимся сквозь дыры в обломках крыши. Я отвел взгляд от разбитого потолка и посмотрел на каме саму, вельфа и остальных, собравшихся в небольшой подземной комнате. Мы в бывшем доме семьи Гести небольшой коморки, скрытой под церковью. Мы пришли сюда, когда Лили намекнула, что поведет сюда Виену, сбросив хвост. Сама церковь была разрушена семьей Аполлона, что привело к битве, и нам пришлось переехать. Впрочем, в отличие от разрухи наверху, подземная комната не слишком пострадала. Она выглядела почти так же, как когда мы в ней жили. Использовать эту комнату как укрытие была очень хорошей идеей помощница. Лили слышала от господина Вельфа о том, что мы хранили здесь ту ценную добычу. Мы с Вельфом не раз сюда возвращались, чтобы спрятать деньги и добычу, вроде ценной шкур Гляфа, остатки которой до сих пор тут хранятся. Хорошо, что мы не стали заваливать проход, когда уходили, потому что он снова пригодился. Воспоминания о том дне мелькнули в голове, Пока я слушал приглушённый разговор лилияками и Камисаме, Никто не стал бы здесь жить, но эту комнату всегда можно использовать для экстренных случаев в качестве места встречи. Прямо над головой только гора обломков, так что, пожалуй, это место можно назвать нашей тайной базой. Интересно, что происходит снаружи. Наверняка гильдия уже обо всем знает. Мы решили остаться здесь, пока не улежется пыль. Тихие всклипы разносились по комнате... Их источником была обнимающая меня Виена. Ее новое крыло было сложно на спине, но оно было таким огромным, что могло бы прикрыть половину тела. Оно прорезалось, когда она попыталась защитить незнакомого ребенка. Атмосфера была тяжелой, все от Лили и Вельфа, прислонившихся к стене, домикота и Харухимы, присевших в уголке, и камесамы, расположившись на пыльной кровати, были подавлены. Мы с Виеной сидели на полу посреди комнаты. Вся тяжесть нашего положения сегодня стала очевидна. Виена по своей природе монстр. Об этом нас предупреждали Камисама Сама и Лили. Монстров и людей разделяет ошеломляющая ненависть. А люди не могут вынести существование монстров. Их клыки, когти и крылья вселяют безграничный ужас и заставляют людей избегать их любыми способами. Впрочем, такая реакция происходит с тех времен, когда расы поверхности почти не могли сопротивляться вторжениям монстров в древние времена, Страх, который глубоко засел в сердцах людей и по сей день: Монстры, враги! это неоспоримая истина далась нам сегодня нелегко. Бел! Вена посмотрела мне в глаза, остальные уставились в потолок. Руки схватили мою рубашку, боледно-голубые щеки блестели от слез, Дрожащие губы едва выговаривали слова: Я не могу быть с Беллом! Я слышал призрачную надежду в тоне ее голоса. Но не мог ничего ответить. Я хотел бы сказать, что все будет хорошо, я говорил это много раз, но сейчас они просто застряли в горле. Правда оказалась слишком тяжелой. Виена смотрела на мою беспомощность, на ее лице появилась грусть. Я могу только за нее держаться. Чуть не ударившись в слезы, я схватил ее маленькое тело и прижал так сильно, как смог: Люди и монстры не могут сосуществовать. Одного взгляда на зловещее драконье крыло было достаточно, чтобы это понять. Завеса ночи пала, погрузив город во тьму. Глубоко в аллеях города, вдалеке от главных улиц, вокруг руин, рухнувшей церкви, стояла тишина. Статуя богини, почти ставшая обломками, никак ее не нарушала. Сова пристально следила за руинами церкви, её силуэт освещал мирный лунный свет. Вертикальные узоры покрывали белые перья... Расположившись на железных ограждениях крыши ближайшего здания, птица расправила крылья. Один из глаз птицы блестел синим светом, когда она упорхнула со своего насеста. Пересекая океан звезд, царящих в ночном небе, птица начала опускаться и приземлилась на протянутую руку своего владельца. «Выходит, ничего не получилось», – тихонько пробормотал стоявший на крыше силуэт, потрепавший сову, своего фамильяра, по перьям. Перчатки силуэта были покрыты причудливыми узорами, в них был вставлен синий кристалл такого же оттенка, как и свет, излучаемый глазом птицы. Тяжёлый вздох раздался из-под темной ткани, скрывавшей личность силуэта. Признаю, они стали надеждой, но этот день слишком далеко. Сова закрыла оба глаза, будто понимая слова владельца. Черная тень посмотрела на север, откуда прилетел фамильяр, туда, где располагались руины церкви. «Медлить больше нельзя!» Силуэт перевел взгляд на луну. «Остальное достается тебе, Уран!» Силуэт прошептал что-то мраморной колонне пантеона под своими ногами.